Глава третья. Элли. Чикагская осень баловала редким для неё теплом. Несмелые порывы воздуха бросали в лицо выбившиеся из высокого хвоста пряди, пока шла на с братом и его девушкой. Уютное кафе в трёх кварталах от института было любимым местом встречи нашей маленькой компании. Здесь всегда тусовались студенты из ближайших учебных заведений. Пройдя мимо хостес, я повернула в зал и услышала радостный смех Моники, который мелодично перекрыл остальной шум. Она сидела, прижавшись спиной к Дэниелу. Тот что-то шептал ей на ухо и целовал в щёку. Моника рассмеялась ещё громче, зажмурив глаза. А Дэн уткнулся лицом в изгиб её шеи и тоже засмеялся. Её короткие светлые волосы паутиной упали ему на лицо. У меня в животе кольнуло, как от удара тупым предметом, Так бывает, когда стоишь у витрины нереально дорогого магазина и таращишься на вещь, которую не можешь себе позволить. Я намеренно избегала серьёзных отношений, но никак не могла отвести взгляда от счастливой пары напротив. Моника открыла глаза и, заметив меня, отстранилась от моего брата. «Элли, вот это и боже! Выглядишь чудесно! Иди же сюда!» — радостно прокричала она, сверкая карими глазами. Я отмерла, неловко помахав одеревеневшей рукой, и двинулась в сторону их столика, подгоняемая любопытством. «Вы такие сладкие, что у меня подскочил уровень сахара в крови», притворно сморщилась, чмокнув их в знак приветствия. «Зависть — смертный грех, сестрёнка», — отозвался Дэн, тепло улыбаясь. Я совсем замоталась, сдавая рукопись. «Прости, что не звонила». Блеск в глазах девушки был сродни тому, что мерцал в моих, когда я занималась фотографией. «Жду-не дождусь, когда ты вручишь мне её почитать!» Я опустилась на мягкий диван, проводя пальцами по плюшевой обивке. Это успокаивало внезапную нервозность. «Обещаю, ты будешь в числе первых!» «Ну, рассказывай, как ты!» Неподдельный интерес Моники заставил улыбнуться. «Учёба пока не напрягает. Нужно разработать концепцию для главной съёмки семестра, организовать выставку, и если всё пройдёт удачно...» Я выждала пару секунд, нагнетая интригу. «Весной отправлюсь на стажировку в Париж с «Фокус-Медиа».» «Да ты, блин, шутишь!» — крикнула Моника чуть громче, чем следовало. «Это те ребята, что вешают свои снимки по всему городу и работают с мировыми моделями? Как ты это провернула?» «Ага, именно этот вопрос крутился в голове в кабинете куратора», — восторженно пропела я. аран Бейл, его близкий друг, мистер Дейли, показал ему личное дело, примеры работ, и вот мы здесь». Проговорив это в очередной раз, я не смогла избавиться от глупой улыбки. «Это невероятно, Элли! Поздравляю!» Девушка поднялась со своего места и присела рядом, крепко обняв меня. Я посмотрела на Дэна, он одобрительно поднял большой палец вверх, в его взгляде читалась гордость. «Да, это всё здорово, и пока слишком хорошо, чтобы быть правдой. Остаётся надеяться, что подвернётся хороший спонсор, и к Рождеству проект отправится в работу». Я отлепила Монику от себя. «Так и будет, девочка. Боюсь, теперь наша новость уже не прозвучит такой крутой на фоне твоих достижений». Её взгляд метнулся к Дэну. Тот улыбнулся и молча кивнул своей девушке. Моника повернулась ко мне, облокотившись о стол левой рукой и поиграла пальцами. Я опустила глаза на её кисть, широко разинув рот. Воздух поначалу застрял на пути к лёгким, а потом изо рта вырвался невнятный хрип. «Срань господня!» — я переводила взгляд с подруги на брата. В глазах защипала. На пальце Моники сверкало помолвочное кольцо нашей бабушки. «Вы женитесь? Чёрт!» Да это определённо гран-при на повестке!» — вскочила с места, хотела смеяться и плакать, поэтому обнимала их обоих, поздравляла и визжала, как будто кольцо подарили мне. В какой-то момент даже показалось, что переигрываю. «Родители знают?» — Дэн гордо кивнула «Я позвонил им вчера, заслужив мамин виск в миллион децибел, поэтому всё ещё немного глух на правое ухо. Могу себе представить. Это так спонтанно знаю». Моника виновато закусила губу, но Дэну предложили работу в новом филиале, так что придётся немного увеличить темп. Дальше всё пошло как в ускоренной съёмке. Подошёл официант, и Дэн заказал шампанское. Мы ещё долго обсуждали его новую работу и предстоящую свадьбу, которая должна была состояться уже через месяц в Брейдвуде. Обычная организация свадьбы занимала намного больше времени, но Дэну буквально всучили крупный финансовый проект, так что, задействовав деньги и связи, ребята перенесли торжество из шумного Чикаго в родной городок, где не составило бы труда упаковать подготовку к событию мечты в месяц. Было так сюрреалистично и здорово начать день с прекрасных новостей от близких людей. Вот только к концу встречи я с грустью поняла, что Дэн был прав. За пределами моего объектива чужие жизни не стояли на месте. Моя же застыла в одном чёрно-белом кадре. Выйдя из кафе, я отправилась бродить по знакомым окрестностям. Солнце ещё не опустилось, город не умолкал, люди спешили по своим делам. Всё в мире будто имело определённый ритм, противоположный моим неуверенным шагам. Я вышла к району Гайдпарка, и свернула на главную аллею, идущую вдоль озера, бесцельно петляя среди прохожих, спортсменов, мамочек с колясками и собачников, после чего двинулась к секретному месту на берегу Мичигана. Это была маленькая деревянная скамейка в тени деревьев, скрывающаяся вдали от посторонних глаз. Я набрела на неё однажды на первом курсе, убегая с неудачного свидания. Прямо говоря, оно было не таким уж и плохим. Просто я запаниковала, едва ли дав парню шанс познакомиться поближе, выскочила из ресторана, скрывшись в парке, бежала до тех пор, пока не уперлась носками туфель в водную гладь. До сих пор помню, как остановилась отдышаться, будто за мной действительно кто-то гнался, но это было не так. Давно уже никто не бежал следом, некому было меня догонять. Я бежала от самой себя, но какой в этом толк? Сегодня моё дыхание было ровным, сердце не колотилось в панике, я плыла по течению в своих мыслях, тихо и планомерно, всё дальше и дальше от берега. Новость о женитьбе Дэна всколыхнула что-то важное внутри. Я была безумно рада за эту пару, они заслуживали быть счастливыми, и это заставляло задуматься о том, чего заслуживала я. Схватив камень земли, запустила его в озеро. Раздался смачный хлюпающий шлепок, и камень потонул. Вода вокруг зашлась кругами, проглатывая его. Вытащив телефон из сумочки, я настроила камеру так, чтобы свет, отраженный от воды, выглядел мягче. Конечно, это был не фотоаппарат, но для любительской съемки подойдет. Провозившись с настройками ещё немного, подхватила с земли другой камень и снова бросила его в воду, направив телефон на то место, куда он должен был упасть. Пришлось проделать этот трюк несколько раз, пока результат съёмки меня не удовлетворил. «Если это какой-то перформанс, то готов поучаствовать», — раздался за спиной весёлый мужской голос. Я обернулась, увидев в нескольких метрах от себя высокого мужчину в кепке бостонского футбольного клуба «Патриоты». Он широко улыбался, в уголках глаз образовались морщинки. «Простите, не хотел помешать. Но что, чёрт возьми, вы делаете?» мягко поинтересовался мужчина, сделав шаг вперёд. «Фотографирую волны, которые создаёт камень при ударе о воду. Разве не очевидно?» «Зачем?» — с неподдельным интересом спросил он, повернув кепку козырьком назад. «Я отметила, что он был моложе, чем казался поначалу, примерно как Дэн, может, чуть старше». Парень всё ещё ждал моего ответа. Я помялась. «Я фотограф. Точнее, учусь на фотографа. Мне показалось, что это красиво». «Можно взглянуть?» Он протянул руку за телефоном. Что-то в его голубом взгляде и мягком голосе внушало уверенность в том, что он не схватит телефон и не понесётся через парк, сверкая пятками. Не то чтобы хорошо разбиралась в привлекательных незнакомцах. «Не бойтесь, не убегу», мягко заверил парень. «Так, ладно, он читает мысли». Протянула телефон и вложила в его крупную ладонь. Парень взял его, не отрывая глаз от моего лица, затем медленно перевёл взгляд на экран. Несколько мгновений он задумчиво разглядывал кадр, потом смахнул изображение и посмотрел следующий. И так несколько раз, пока фотографии водной глади не закончились. «Вам не показалось», — произнёс он, возвращая телефон. «Что? Это действительно красиво? Вы как будто были в трансе, когда делали эти фото». «Не хочу быть невежливым, но он наблюдал за вами минут десять, пока любопытство меня не доконало». Его откровенность разрядила обойму моих сомнений и подтолкнула к ответному желанию раскрыть тайну. «Дело в том, что иногда во время съёмки я немного ухожу в себя. Этот камень и то, как он погружался в воду, напомнил...» «Стало не по себе от воспоминаний, и я нервно засмеялась. Не знаю, прозвучит глупо, все эти всплески, волны...» Всё отходит на второй план, когда ныряешь в процесс. Ничто не тревожит. Словно есть только я, камера и то, что по ту сторону. Говорила о фотографии, имея в виду совсем другое. Вовсе не глупо. «Как вас зовут?» Я почувствовала, как по шее к лицу поднимается краска. «Элли Пирс». Рад познакомиться, Элли Пирс. Ник Калахан. Он взмахнул длинными пальцами, как будто заново приветствуя меня. «Очень приятно, Ник» улыбнулась и снова посмотрела на воду. «Можно возьму себе одну из этих фотографий?» — спросил Ник, указывая на телефон. «Зачем? В смысле, это просто фото, я могу лучше...» «Господи, что?» «Не сомневаюсь», — он снова улыбнулся своей красивой улыбкой, «но хочу одну из этих». В молчании я уставилась на него. Ситуация была до смешного странной. Должно быть, так люди в фильмах ужасов и попадают в ловушку. Внутренний голос кричит им, что пора уносить ноги, но они топчутся на месте, пока маньяк затачивает ножи. «Их нужно ещё немного подкорректировать на компьютере. Вы можете отдать и готовый вариант. Любое условие, любая сумма». Не верю, ушам замахала руками в воздухе. «Это всего одно фото. Просто дайте вашу почту или номер телефона, и я с вами свяжусь». Ник полез в карман беговых шорт. Вынув и разблокировав телефон, он протянул его мне. «Вот, оставьте свой номер, а я скину свой в сообщении». Вбила несколько цифр в телефон и вернула его хозяину. Он записал контакт, бегая глазами от меня к экрану, после чего ухмыльнулся и сунул телефон обратно в толстовку. Ещё мгновение мы просто пялились друг на друга, пока я неловко не выдавила слова прощания и не повернулась, чтобы уйти. Ник окликнул меня. «Элли?» «Да». Я остановилась. А что происходит с камнем, когда он достигает дна? Он ведь не может всплыть. Теперь парень выглядел очень серьёзным. Вместо лучезарной улыбки на его лбу появилась глубокая складка. Не знаю, наверное, ждёт, что кто-нибудь выловит его. А может, сильные волны вышвырнут обратно на берег. Или, что печально, так и пролежит на дне один в своей безмятежности. Ник ничего не ответил, просто молча кивнул, не разрывая зрительного контакта. Я развернулась и двинулась прочь от озера, всё ещё чувствуя на себе его взгляд.